Глава первая. Телефонный звонок. Наверное, снова Гретта, координатор волонтерской группы. Кроме нее Марку давно никто не звонил. С того дня прошло уже несколько недель. Он не спешил отвечать. Он хотел забиться в угол и заткнуть уши, чтобы даже этот раздражающий звук телефонного звонка не достиг его. Он давно хотел выключить телефон, но вера в то, что Софи когда-нибудь позвонит, не позволял этого сделать. «Здравствуйте, меня зовут?» Это был не голос Софи, и Марк положил трубку. Он включил телевизор и уставился в экран, равнодушно переключая каналы. Повторный звонок заставил Марка снова взять телефон в руки. «Не кладите трубку, выслушайте меня до конца». Марк молчал, но звонок не сбрасывал. «Слово мужчины. Идет? В трубке звучал женский голос уверенный и твердый. «Я знаю, что сейчас вам не доставит удовольствия услышать о том, кто я, но и мне, знаете ли, в целом не так уж важно, сойдемся мы или нет». «Идет», безинтересно», — безинтересно произнес Марк. «А сейчас я должен спросить, кто вы». «Я представлюсь. Меня зовут Александра Альбертовна Герц. Я психиатр и по совместительству психотерапевт». Марк снова замолчал. Моя хорошая знакомая Грета, вы ее знаете, попросила помочь вам. Грета. Он закатил глаза и выдохнул. Не дозвонилась сама, теперь просят психиатров. Что за женщина? Она сказала, что вы не отвечаете на звонки. Марк, вы ведете себя как подонок. Ее голос был полон разочарования. Подонок. Утвердительно повторил он. «Вы правда так считаете? Или это какие-то психиатрические уловки?» «Правда». «Согласен. Это все Всего доброго, мне неинтересно». «Слово «мужчины»,» — она вызывающе напомнила ему. Что на себе вздумала? Он поднес палец красной кнопки, но то ли воспитание, то ли одиночество, а может, внезапная интрига не дали нажать на сброс. «Хорошо». Что вы еще хотите от меня? Марк, это вы хотите. Я вам даю возможность и шанс на реабилитацию. Если вы, конечно, не желаете утопить свою жизнь в болоте. Если так, то вперед. Вы уже в нем. Только не забывайте о том, как бы Софина на это посмотрела. Что еще? Гретта. Она же к вам как к сыну относится. Марк действительно напоминал Грете ее сына. Такой же упертый. Он был дайвером, и однажды, уйдя исследовать прибитый к берегу старый греческий корабль, не вернулся. С тех самых пор она стала руководителем волонтерской организации, одной из крупнейших ассоциаций по поиску пропавших людей. Она знала и Сашу, и ее отца. Саша выручала консультациями и выступала в качестве психолога для всевозможных волонтерских дел, часто на безвозмездной основе. Их отношения нельзя было назвать дружескими, но партнерскими точно. Грета помогала людям со всей душой и материнским теплом. Это все? Пока да. Я вас выслушал, Александра. Простите. Альбертовна. Да, именно. Александра Альбертовна. Всего доброго. До связи. Марк не мог не осознавать, что вторжение Саши привлекло его внимание. «Пора признаться себе Маркой в том, что тебе нужна помощь». Он перезвонил. «Я буду оплачивать консультации. Я могу себе это позволить, не прибегая к волонтерской помощи. Как вам будет удобно? Составим договор и договоримся о времени, когда мы сможем с вами беседовать». Сейчас голос ее был мягким и приятным. Это удивило Марка. У меня много времени. Сеансы будут проходить по видеосвязи. Вас это устроит? Я на другое и не согласен. Не хватало еще сотни километров до вас наматывать. Он всегда считал себя сильным. Он терял работу. Он был предан лучшим другом. Он прощался навсегда с близкими людьми. Он оставался один, но всегда был собран... И относился к таким событиям, как черным полосам, после которых обязательно появятся белые. Но они не появлялись. С чего начнем? Он заговорил первым. Марк, я для вас как книга, в которой вы можете записать все, что чувствуете. Закрытая книга, предназначенная только для вас. Вы можете рассказать все, о чем смогли бы рассказать в поезде человеку который выйдет на чужой станции в чужом городе, и вы никогда больше с ним не увидитесь. Сейчас ее голос был мягким и располагал к беседе. Я не разговариваю с людьми из поезда. Марк все еще не мог расслабиться и открыться ей. «Хорошо. Как вы спали?» «Не знаю. Мне кажется, что я не сплю». С каждым сеансом Саша плавно выводила Марка на разговор, оставаясь при этом в тени. Она открывала закрытые намертво ржавые краны и позволяла его мыслям выйти наружу. Они сочились алыми потоками, выливали сгустками боли и одиночества. «Марк, послушайте. Я хочу назначить вам один препарат. Это важно. Терпеть не могу таблетки. И я не собираюсь идти ради этого в аптеку. Без рецепта вам его все равно нигде не продадут. Я все решу». Курьер завтра доставит их вам домой. Это легкие антидепрессанты. Они немного разгрузят вашу нервную систему, снимут напряжение и нормализуют сон. Вы должны принимать по таблетке один раз в день. Потом посмотрим по вашему состоянию. Возможно, нужно будет скорректировать дозировку.